Глава 10. К огромному сожалению, Лики, поспать просто так ей не удалось. Едва она задремала, как тут же очутилась в своей квартире и удивилась тому, какой там царит бардак. Тирна сидела за столом с ноутбуком, что-то жевала, отпевала из хрустального бабулиного бокала что-то красное, и яростно тыкала в кнопки. «Почему так грязно?» вслух изумилась девушка, и Донна оторвалась от экрана. Взглянула вокруг, вздохнула и призналась. «Я привыкла управлять слугами, не хочу пачкать руки». «Так найми клининг!» возмутилась Лика. «Заведутся насекомые, тебя соседи порвут». «Клининг? Женщину, которая придет и уберет», — пояснила девушка. В общем, следующие несколько часов она учила Донну Тирну пользоваться службами доставки и уборки, а заодно узнала, что аристократка, угодившая в другой мир, уже проела все сбережения Лики и уже готова продать скромный запас ее украшений. «Что ты творишь?» — возмутилась девушка. «Я, по-твоему, должна была голодать две недели?» фыркнула Донна. «Две недели? Тут прошло несколько часов. Хватит причитать. Лучше скажи мне, как у вас тут можно добыть деньги?» «Как везде», вздохнула Лика. «Надо работать». Остаток ночи девушки ломали головы, где Донне взять денег. Выходить из дома благородная опасалась, говорила хорошо, но многого не знала, а телесные навыки гликерии ей нисколько не помогали. В конце концов, лику осенило. Хозяйка замка — это ведь, по сути, администратор. Дона Дардар не глупа, умеет себя подать, значит, ей дорога на стойку, в... «Да хотя бы в ближайший спортивный клуб!» Документы Лика держала в одном месте, так что с паспортом и дипломом проблем не возникло. «Если спросят, почему ты с дипломом кулинарного техникума решила пойти в администраторы, скажи, что сейчас все пекут и денег не хватает!» Говорила девушка, а Донна Дардар Морщес записывала ее слова изысканным угловатым почерком на безупречном русском языке. Поработаешь администратором, разберешься во всем, а там, может, уже нас обратно вернут. Как обратно? скинулась Донна. Твой дракон, Дон Дардар, обещал разобраться со всем и если получится, вернуть тебя назад. Я же в делах хозяйки замка ничего не понимаю. Ему помощница нужна». Донна почему-то поморщилась и сказала. «Ничего сложного. Записывай». Утром Лика проснулась от хруста бумаги. Вся огромная постель была усыпана бумагой. Она не помнила, как встала ночью, раздобыла где-то целую стопку неровно обрезанных листов и царапала все, что ей диктовала Донна, кусочком графита в серебряном футляре. Рекомендации были четкие и ясные, так что девушка быстро собрала все листы в стопку и начала читать верхний лист. Утром вызвать камеристку, привести себя в порядок, позавтракать и обойти замок. В один день проверить одну службу: кухню, конюшню, брачешную, сушильню, сад или огороды. Каждый день новый уголок, но без системы, чтобы не ждали. Чай подать в кабинет около полудня или чуть позже. Туда же вызвать старших слуг, раздать задания на следующий день. Список заданий прилагался на отдельном листе. Правда, Донна советовала думать головой и читать книги по управлению замком. Но Лике было страшно даже подумать о том, чтобы кем-то командовать. В замке Дона Дардара постоянно проживало 300 человек. Слуги, стражники, наемные работники. Еще около 200 человек нанимали в сезон. И столько же приходили в замок из ближайших деревень. Всех этих людей следовало накормить, дать им работу и проверить результат, а еще выдать деньги, проследить за здоровьем и наказать в случае кражи или намеренной порчи имущества. у Голова шла кругом. В общем, спрятав пачку бумаги в шкатулку, Лика решила начать с малого. сборов в хозяйке замка на выход. Тут, к счастью, она могла положиться на Линду. Камеристка была рада тому, что госпожа провела ночь с драконом, поэтому выплясывала вокруг в отличном настроении. «Жаль, госпожа, что ваше зелье разбилось. Зельевар теперь только к зиме его наварит. Что, если господин заметит?» Сердечко Лики испуганно стукнуло. но потом она вспомнила, что муж спокойно воспринял перемены, да и Донна настойчиво просила держаться строже. Поэтому она выпрямилась, как Валиде Султан в сериале, который любила бабушка, и холодно отчеканила. Дон Дардар уже заметил и решил, что такие глаза ему нравятся больше, так что подай оливковое платье и все, что к нему положено. Служанка поклонилась и помчалась в гардеробную. Дома, если не ожидалось важных гостей, Донна Дардар не носила корсетов, сложных шнуровок и кучи нижних юбок. Так что одеться получилось довольно быстро. Нижняя рубашка, две юбки, платье из тонкой шерсти оливкового цвета, с зеленой и красной вышивкой на рукавах и воротнике. Верхнее платье — что-то вроде длинного жилета с откидными рукавами. Тяжелый кожаный пояс, украшенный серебряными бляшками с мутными зелеными и алыми камнями. Тихонечко звенящие серьги из цепочек с мелкими зелеными и алыми камушками. Два серебряных браслета с крупными кабошонами сердолика. Волосы, заплетенные в две косы. и серебряный же с сердоликом на долбом, чтобы издалека было видно, что идет хозяйка. Когда все было надето, уложено и подтянуто, Лика села в кресло у огня, Алинда убежала за завтраком. Прочитав следующую страничку из шкатулки, девушка решила, что сегодня она пойдет на кухню. Ей было интересно, как и что готовят в замке. какие используют продукты есть ли у нее шанс самой встать к плече. Между тем служанка вернулась не только с завтраком, но и с запиской. от дона выдохнула она благоговейно, показывая конвертик, запечатанный алым сургучом. Лика ощутила волнение и первым делом, конечно же, вскрыла конверт. Дон Дардар писал коротко, с резкими линиями, но аккуратно. «Донна, я отбываю по делам в селье. Если вам что-то понадобится, обратитесь к Тану Алвару. Буду к ужину». Коротко, ясно, без нежности и лишних слов. Но сердечко Лики почему-то встрепенулось. «Тан Алвар в замке?» — уточнила она у Линды. «Не знаю, Донна», – та плечами. «Так узнай. Я сейчас пойду на кухню, мне может понадобиться его помощь». Только когда служанка вышла, Лика сообразила, что зря сказала, куда пойдет. Она еще помнила, как стремительно разносились слухи в колледже. Стоило что-то сказать у двери приемной, и через час об этом знал даже сторож в подвале. Впрочем, менять что-то было уже поздно. Кухня замка манила ее, как святой грааль рыцаря круглого стола.